Глава девятая Мысли, словно рой пчел, надоедливо шумели в голове. Что же теперь будет? Лилиане предстояло объясняться перед семьей. Но что она сделала? Всего лишь уснула, а очнулась не пойми где. Неужели это преступление — спать? И поверил ли ей отец по-настоящему? Судя по его взглядам на Шона, не совсем. Скорее он вбил себе в голову, что дочь намеренно сбежала перед свадьбой. Принцесса зажмурилась. Кейни налила в ванну пузырек с ароматной жидкостью, отмывала волосы, тело, но Лилиана даже не чувствовала. Служанка бросала на госпожу встревоженные взгляды. Принцесса не хотела выходить из купальни. Пожалуй, это единственное место, куда не сунется отец. Она его боялась, да дрожи в коленях. Всегда ли отец был таким? Иногда в голову закрадывалась мысль, что у него нет ни капли любви к дочери. И она пешка в каком-то гнусном его плане, но тут же отгоняла от себя эту мысль. Его жестокость ее пугала, и она не знала, на что он способен. От этого становилось страшно. Аннет заходила в покой, пыталась узнать, что произошло, но принцесса не смогла выдавить из себя ни слова. Сестра еще некоторое время постояла с ней, а когда Лилиана молча и в подавленном состоянии отправилась принимать ванну, вышла из помещения. Но вечно прятаться в купальне нельзя. Да и кожа на пальцах уже скукожилась. Лилиана заставила себя подняться из ванны. Кейни обтерла ее мокрое и раскрасневшееся от пара тела какой-то тканью накинула на принцессу халат. С волос стекали капли и падали на ковровый мех. Хотелось оттянуть разговор с отцом, Лилиана медленно просунула руки в ситцевое сиреневое платье, забрала из рук Кейни гребень и сама расчесала спутанные пряди мокрых волос. Окно было открыто нараспашку, только сейчас принцесса сообразила, что совы нигде нет. И только она подумала о Мирьям, как вдалеке показалась точка, которая приближалась. От сердца отлегло. Мирьям влетела в комнату, чудом оставив фарфоровую вазу уцелевшей. Присела на торшер, который стоял на комоде с зеркалом. Лилиана посмотрела в зеркало. Бледная, несчастная, с синяками под глазами. Сова подлетела к девушке. Лилиана подставила левую руку. Правая рассеянная продолжала расчесывать волосы которые из-за удушливой жары уже высыхали. Мириам всегда успокаивала девушку одним своим присутствием, словно она мысленно нашептывала ей успокаивающие слова, но даже это не спасало от дурного предчувствия. Лилиана собралась мыслями и решилась пойти к отцу. — А вдруг пронесет? — в уме промелькнула мысль. Джараф проводил принцессу до дверей Его Величества, но не успел поднести руку к двери, как она тут же отворилась. Ливиана забеспокоилась об отце. Он и так выглядел неважно после того, как открыл портал, а тут еще и дальше пользуется магией. Но когда она вошла в кабинет отца, замерла. От увиденной картины ей хотелось сбежать, но ноги словно приросли к полу. Отец развалился в кресле и хрипло дышал. Мама вытирала платком его мокрый лоб, вид у нее был крайне обеспокоенный. Рядом, как квочка, хлопотала Аннет, придерживая рукой живот, а за ней таскался Гектор, уговаривая ее успокоиться и присесть, потому что ей противопоказано волноваться. Что здесь происходит? Что с отцом ему плохо? И что здесь делает Гектор? Неужели разговор будет вестись при нем? Принцесса стала не по себе. — Папа, тебе плохо? — неуверенно произнесла принцесса. Четыре пары глаз уставились на нее. В мамины глазах блестели слезы, Анет выглядела поникшей. Отец смотрел испепеляющим взглядом. «Проходи, Лилиана!» — на удивление спокойным голосом произнес король. «Мы как раз говорили о тебе. В груди все похолодело, в горле застрял ком. Расскажешь нам, — король обвел рукой всех присутствующих, — что случилось?» Дело дрянь. Она стоит посередине просторного кабинета. Отец, сестра сидят в креслах. Мама в успокаивающем жести сжимает плечо отца, а Гектор стоит рядом с Аннет и обнимает ее за плечи. Лилиане даже не предложили присесть, хотя здесь еще четыре стула стоят вдоль стены. «Я уже рассказала, отец». Голос был хриплым и бесцветным. Я уснула, мне снился водопад, и ноги сами вели меня к нему, и все. Я барахталась, пыталась выплыть, но ничего не получалось. Мама ахнула, анет прижала руку к груди и побледнела. А потом я очнулась на берегу, а надо мной парень. — Простите, ваше высочество, но смею полюбопытствовать. «Вы знаете, кто этот юноша? Вы виделись раньше?» Лилиана повернула голову на голос. Как она сразу его не заметила, советник короля стоял у окна. Раньше он не присутствовал при семейных разбирательствах, только в тех, где требовался его совет в вопросах правления королевства. Принцессу пугал этот тип. Даниэль был упитанный мужчиной, с лысиной и горбатым носом. Король всецело ему доверял, но Лилиана видела, что за маской доброжелательности скрывается лицемерие, какая-то выгода и жестокость. Меньше всего ей хотелось говорить об этом в присутствии Даниэля. Раньше, кроме королевской семьи, никто не знал о так называемом даре принцессы который она считала проблемой. Принцесса выдохнула. — Нет, не знаю. Я видела его впервые. — сжала руки в кулаки. — Так я и думал. Советник усмехнулся и отвернулся к окну. — Лилиана, послушай, — мягко произнес король, — мы считаем, что ты не случайно оказалась там. — Что ты имеешь в виду? Девушка недоверчиво посмотрела на отца. — Мы еще толком не знаем, как работает твой дар. Надо было сразу его развивать и понять, в чем он может быть полезен, но вместо этого мы его подавляли, — задумчиво произнес король. — Мы хотели как лучше, девочка моя. Раньше тебе снились какие-то ужасы, в которых ты оказывалась, и это нас жутко пугало. Тут же вступилась мама, но замолчала, как только отец на нее недовольно посмотрел. — В последний раз ты оказалась на территории северной пустоши, на территории своего будущего супруга. Может, это ты притягиваешь те места, в которые хочешь попасть? Гектор стоял с отстраненным выражением лица, мама и сестра с изумлением посмотрели на отца. Обе знали, что принцесса не желает выходить замуж. — Но есть и второе, — продолжил мягко говорить король. — Ты сбежала к тому, как его Шейну, Шону, вырвалась из уст принцессы и только потом осознала, какую глупость сказала. Даниэль смотрел на нее с нескрываемым выражением победы на лице. Отец испепелял взглядом. Мама всхлипнула, а Аннет опустила глаза и смотрела на свои руки. «Значит, ты сбежала к этому оборванцу?» Лилиана стиснула зубы, еще больше сжала руки в кулаки, ногти вспороли кожу, а костяшки пальцев побелели. «Нет же, я не сбегала!» — заорала Лилиана. «Почему мне никто не верит?» «Хватит, довольно!» — Дамиан, прошу тебя, успокойся, — сказала Сильвия. — Успокоиться? — прошипел он. — Через месяц свадьба. А что делает наша младшая дочь? Сбегает не пойми к кому, — прошипел король. Да если бы не заклинание поиска, мы бы нашли ее испорченной. У Лилианы вышибло из груди воздух. Испорченной? Значит, вот какого он о ней мнения. — Но ты сам говоришь, что она сбежала к жениху. — Я всего лишь предположил, — сухо произнес король. И она сбежала уже не в первый раз. Лилиана молча слушала и с трудом держала себя в руках. — Вот что, — Лилиана, — произнес отец, — ты отправляешься в свои покои под присмотром стражи. — Что? — На случай, если снова захочешь сбежать. Сафир полежит у меня. Сегодня во дворец прибудет царительница Маджа. Она единственная, кому мы еще не обращались с твоей способностью исчезать. Тайный подтекст был сбегать. А пока иди, Лилиана, позову тебя позже. Лилиана еще никогда не чувствовала себя такой раздавленной и униженной. Ей не верят. Даже мама с сестрой не вступили за нее, как раньше. Все это время они с изумлением таращились то на отца, то на нее. Обидно. Принцесса развернулась и быстрым шагом пересекла комнату. За дверью дала волю слезам и побежала в свои покои, не глядя на гвардейцев.